Глава двадцать вторая. Пока Аня лежала на кровати, Наташа ежеминутно выглядывала с балкона в ожидании Юрки. В какой-то момент девушкам начало казаться, что разговор об освобождении парня был всего лишь плодом их воображения. Им уже не верилось, что вся эта нелепая история с загадочным похищением наконец-то заканчивается, и всего несколько часов, а может быть даже минут, отделяют их от встречи с многострадальным Юркой который оказался всего лишь разменной монетой в руках бессердечных бандитов. Однако их ожидания, наконец, подошли к концу. Выглянув в очередной раз на улицу, Наташа взвизгнула от радости. — Он приехал! — захлопала она в ладоши и, не дожидаясь подругу, кинулась прочь из комнаты. По дороге, поняв свою оплошность, она вернулась и, глотая слова, заторопила и без того спешащую Аню. — Ну чего ты копаешься? Побежали уже! Девушки, перегоняя друг друга, бросились вниз. Они увидели, как входная дверь открылась, впуская Юру. Он ничуть не изменился, вопреки их ожиданиям. Если Аня думала, что он должен появиться в изможденном виде, облаченный в жалкие лохмотья, оставшиеся от его прежней одежды, то она сильно ошибалась. Юрка сиял, как начищенный пятак, чего складывалось ощущение, что он приехал с дорогого курорта. Девчонки бросились ему на шею а он, насколько позволяла длина его рук, обнял обеих. Его радости не было предела. Он был настолько счастлив видеть сестру и подругу, что чуть было не прослезился вдобавок к их слезам. Однако это в Индии мужчины могли выражать свои чувства слезами, а Юрка вырос в суровой стране, где такие сантименты были не в чести. Именно это и позволило ему не уподобиться Ане и Наташе, рыдающим и визжащим от счастья. «Наконец-то тебя отпустили!» Минуту спустя смогла сказать Аня, обретя дар речи. «Как же мы переживали за тебя!» «Так уж и переживали!» Пошутил парень, обцеловывая сестренку, по которой он так сильно соскучился. Аня заколотила кулачками по его груди в наказание за его беспечную веселость, но от этого он только лишь рассмеялся. «Юрка, да ты еще и неплохо выглядишь для бывшего узника!» озвучила Наташа свои мысли. Юра как-то сразу посерьезнел, видимо, вспомнив те муки заточения, которые ему пришлось пережить. «Со мной только первые пару недель плохо обращались», — сообщил он сухим голосом. «Но потом меня перевели в дом, где были весьма сносные условия для жизни. Начали хорошо кормить и позволяли валяться на солнышке. Но предупредили, что если я попытаюсь сбежать или позвать кого-то на помощь, то вам обеим не поздоровится». А я на собственной шкуре испытал, что означает их не поздоровиться. Вот и не сбежал, чтобы вас никто не тронул. Его исповедь была коротка, но исчерпывающая. Поэтому девушки не решились приставать с дальнейшими расспросами, чтобы не ранить Юру. Ему и так было несладко. Хорошо, что тебя отпустили, — в сотый раз высказалась Аня, чувствуя неимоверную радость. Парень слегка отстранил сестру и оглядел ее с ног до головы. — А ты, сестренка, как я погляжу, не теряла зря времени, — отметил Юра, глядя на едва отметившийся животик Ани. — Значит, мне надо готовиться к роли дяди? Аня кивнула, а парень обвел ищущим взглядом дом. — А где же счастливый отец моего племянника? — спросил Юра, ничего не подозревающий о вторичной свадьбе сестры. — Саджан! Саджан, ты где? — крикнул он, завязятя. Аня напряглась, ее глаза забегали. А радость, написанная на лице, сменилась печалью. Его нет дома, ответила за Аню, посерьезневшая Наташа. Он здесь больше не живет. То есть, не понял Юра, переводя взгляд с Наташи на Аню и обратно на Наташу. Да что у вас тут произошло? Вы что, поссорились с Аджаном? Выдвинул он свою версию случившегося. Нет, безжизненным голосом ответила Аня и прошла к креслу, чтобы найти в нем опору. Тебя похитили для того, чтобы вынудить меня выйти замуж за другого человека и ребенок, которого я жду, не отца Джана. Юрка замер, пытаясь уложить в голове новость. Он несколько раз моргнул, стараясь уяснить для себя, не является ли все это розыгрышем, хотя разум подсказывал ему, что такими вещами не шутят. Это что же получается? Его сестру заставили развестись и вторично выйти замуж? Этого не может быть. Только и мог он сказать. Он все еще надеялся на то, что девчонки рассмеются и скажут, что разыграли его. Но где уж, они стали чернее ночи от воспоминаний. Парень еще разглянул на Наташу, и она кивнула ему в знак того, что все сказанное Аней не имеет никакого отношения к вымыслу. Придавленный навалившимся горем, парень подошел к сидевшей в кресле сестре и сел возле нее на корточке. Он взял ее руки и поцеловал сначала одну ладошку, а потом другую. Если бы я знал, что тебе придется пожертвовать своим счастьем ради меня, то лучше бы позволил похитителям убить себя. — Как ты можешь такое говорить? — в ужасе вскричала Аня и потрепала брата за волосы. — Я слишком сильно тебя люблю, чтобы даже допустить мысль о том, чтобы ты мог умереть. Даже не говори мне об этом. Больше не желаю и слушать. Скоро должны вернуться домой мой свекор, мистер Прэмварма, и муж Виджай так что у тебя будет возможность познакомиться с ними обоими. Услышав знакомую фамилию, парень удивился. — У них здесь что, все поголовно носят фамилию Варма? — горько усмехнулся Юрка. — Саджан тоже, помнится, был Варма. Аня почувствовала, как у нее закружилась голова. Она не могла вынести всех этих разъяснений, без которых все же было не обойтись. Наташа почувствовала состояние подруги и ринулась на помощь. «Юр, ты не поверишь, но Виджай оказался старшим братом Саджана». Не успела девушка замолчать, как Юрка вскочил на ноги и округлившимися от бешенства глазами заорал. «Тогда я не понимаю, как Виджай посмел жениться на Ане. Что же он за брат такой?» Он ничего не знал, поспешила обрисовать ситуацию Наташа, видя, как гнев переполняет Юру. Все выяснилось позже, когда менять что-то было уже невозможно. Аня уже ждала ребенка от Виджая. — Господи, что же вы натворили? — завопил разбушевавшийся парень. — Нельзя было идти на поводу у преступников. Моя жизнь ничего не значит по сравнению со счастьем моей сестры. — Юр, успокойся, — попросила его Аня, подергав за рукав, чтобы привлечь к себе внимание. — Все сложилось так, как хотел Бог. И вообще не переживай по поводу всего, ведь я же счастлива, и это главное. Я жду ребенка, у меня самые хорошие на свете свекор и свекровь. Девушка замолчала, не зная, что сказать еще, чтобы заверить брата в том, что у нее все хорошо. А муж, ты же его не любишь, жестко бросил в ответ Юра. Аня вскинула на него огромные печальные глаза, полные слез, и услышала свой голос, такой подавленный и чужой, который произнес то, от чего у Ани перехватило дыхание. Юра, я люблю Виджая, я очень сильно люблю его.